Озвучено специально для проекта аудиокниги «Клуб». Отдельная благодарность Павлу Кунгурцеву и проекту «Аудионовелс» за подготовку и выпуск данного релиза. Александр Беляев. Небесный гость. Глава 1 Мировая сенсация. Легкие.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 и судьба Земли может зависеть от того, что творится в небе». Люди уже смеялись. Бульварные газеты, конечно, привирали, как всегда. Мальчишки-газетчики — еще больше. Но то, что какое-то небесное тело летит навстречу Земле, было, по-видимому, фактом. Подробностей никто не знал и неизвестно было, чем все это кончится. В мир вошла тревога. Глава вторая. Пропавшая Елена. «В вычислении ошибки быть не могло. Я проверял дважды. Архимед трижды. Елена погибла. С нею произошла какая-нибудь катастрофа», — словно в бреду говорил Иван Иванович и смотрел на старушку-жену невидящими глазами. Иван Иванович Тюменев, Шестидесятилетний, но ещё бодрый старик и его жена Елена Гавриловна сидели на широкой веранде. Далеко внизу под обрывом сверкала речка. По ту сторону речки поднимались поросшие хвойным лесом горные хребты. Солнце заходило. Тёплый воздух был наполнен запахом смолы. Тюменев тяжело вздохнул. «Пора». Поднялся, сошёл с веранды... и зашагал по горной лесной дорожке, которая изменилась между толстыми соснами, поднимаясь все выше к лесистому хребту Кано, где стояли белые здания и башни-обсерватории. На западном склоне виднелась круглая башня С.П. Глазенапа, старейшая туманская обсерватория. Когда Тюменев подошел к башне, уже совсем стемнело. Он поднялся на три ступеньки и открыл дверь. Внутри башни было темно и прохладно, В щели на фоне звёздного неба выделялась труба большого телескопа, направленного вверх, как ствол зенитного орудия. Было тихо. Только привычное ухо улавливало тиканье часовых механизмов. Да из прилегающей к башне лаборатории доносилось пение племянника Тюменева, Александра Павловича Турцева, которого в семье называли Архимедом за его замечательные математические способности. Тюменев ущипью нашёл в стене выключатель и повернул его. Вспыхнула маленькая лампочка под зелёным абажуром и осветила кресло, стоящее возле окуляра рефрактора. Иван Иванович подошёл к телескопу. Потёр руки, уселся на кресло, приготовляясь к работе. Телескоп уже несколько дней был направлен в одну точку неба. Возле звезды Гамма, Большой Медведицы. «Архимед!» — крикнул Тюменев, и в куполе гулко отдалось эхо. «Мед!» Пение в лаборатории прекратилось и послышалось протяжное «Да, снимок удался, отлично!» донесся ответ. «И не нахожу!» — сказал племянник и снова замурлыкал песню. «Ищи хорошенько!» — крикнул Тюменев, припал глазом к окуляру, сразу оторвался от земли и перенесся за десятки триллионов километров в знакомый мир звезд. И вдруг Тюменеву кажется, что он видит сверкающую пылинку — «Звёздочку, не отмеченную на звёздной карте». «Нет, это в глазах двоится». «Доброе утро, Иван Иванович!» — слышит Тюменев в голос молодого астронома Аркусова. «Ну что, не нашли?» Кивнув головой, Тюменев молчит. «Он не любит, когда мешают». «Давно нашли бы, если бы послушались моего совета. Дайте объявление «пропала комета Елена», «нашедшему будет выдано вознаграждение». В последний раз видена была на небе три года назад, 14 июля. Была открыта шесть лет тому назад заслуженным деятелем науки профессором Тюменевым». Тюменев нетерпеливо повернулся в кресле. «Пустомеля!» — подумал он и, сдержав себя, продолжил наблюдение. «Нет, в глазах у меня не двоится. Это новое небесное светило. Неужели Елена?» «А вот и Елена!» Вскрикивает Аркусов, как будто подслушав мысли Тюменева, и после паузы говорит «Гавриловна! Доброй ночи, Елена Гавриловна!» «Ну вот, теперь жена мешать пришла», — злится Тюменев. Его терпение лопается. Он хочет крикнуть, чтобы его оставили в покое, но вдруг вместо этого кричит «Архимед! Архимед!» Так неожиданно громко, что Елена Гавриловна роняет термос, который со звоном катится по каменному полу. И в тот же самый момент слышится неистовый крик Архимеда. «Нашел! Нашел!» Александр Турцев показался в дверях лаборатории с мокрым негативом в руках. Тюменев сорвался с кресла и, едва не сбив с ног Аркусова, бросился к племяннику, и оба, вместе, Турцев и Тюменев, еще раз крикнули. «Нашел! Нашел!» Аркусов повернул выключатель, ярко осветил обсерваторию. Тюменев выхватил из рук Архимеда снимок, посмотрел на свет. «Вот здесь, видите?» — указал ногтем Архимед. «Ну да, ну да!» — радостно воскликнул Тюменев, возвращая негатив. «Вот именно! Ты на пластинке, а я раньше тебя прямо на небе! Простите, дядюшка, я раньше...» Но Тюменев не слыхал возражения Архимеда, с юношеской живостью бегал по обсерватории, потирал руки и восклицал. Отлично! Великолепно! Елена нашлась. Вернулась, хоть с запозданием. Интересно будет узнать, где она пропадала. Но радость его была преждевременна. Глава 3 Странная находка. Опять он поет. Архимед! Да? «Поди сюда!» Тюменев откинулся на спинку кресла в ожидании племянника. Шаги Архимеда гулко отдавались в обсерватории. «К вашим услугам, дядюшка!» «Дядюшка!» «Иван Иванович!» «А, а прости, дорогой мой, задумался и не слыхал, как ты подошел. Закончил вычисление?» «Да». «И выводы?» — спросил Тюменев. Архимед развел руками. Комета Елена движется гораздо быстрее, чем двигалась в прошлое своё появление. «Да, всё это очень странно», — сказал Тюменив. «Яркость Елены увеличивается с невероятной быстротой, и значит, она движется со скоростью, которая противоречит всему, что нам известно в этой области. Загадочен и тот факт, что до сих пор мы не могли обнаружить ни малейшего признака хвоста, хотя он уже должен быть виден». Я начинаю думать. Спектральный анализ покажет, имеем ли мы дело с Еленой или же с каким-то другим небесным телом. Но мы обнаружили ее. В том месте, где ожидалось появление Елены? Это могло быть простой случайностью. А вот и Аркусов! Идите сюда скорее! Что показал спектральный анализ? Я еще никогда не видел такого сложного спектра. Нечто изумительное. — ответил Аркусов. — Но ведь спектр Елены не отличался сложностью. Углеводород, окись угле... — Этот спектр совершенно не похож на спектр кометы Елены, — перебил Аркусов. — Вот видишь! — обратился Тюменев в Архимеду. — Моя догадка оправдывается, и мне остается утешаться только тем, что, потеряв Елену, я открыл новую звезду. — Простите, дядюшка, я открыл ее раньше вас, — возразил Архимед. — О чем спорить? «Назовите ее звездой Абастумани, и кончено», — предложил Аркусов. Тюменев улыбнулся. «Так мы и сделаем. А пока продолжайте наблюдать звезду». Прошло еще некоторое время, и звезда преподнесла новую неожиданность. Свет ее стал менее ярким, словно она отправилась в обратный путь, удаляясь от земли. Ее голубой с зеленоватым оттенком цвет начал меняться на красный. В небе есть молодые звезды, красные гиганты, и звезды-старцы, красные карлики. Но ведь открытая звезда имела голубой цвет. Не могла она с такой фантастической скоростью и удаляться от Земли, чтобы ее цвет от голубого перешел к красному. Не доверяя Аркусову, Тюменев сам занялся спектральным анализом звезды и без труда нашел, что темные фраунгоферовые линии ее спектра были двойные. Разгадка найдена. Звезда была двойная. Два Солнца вращались вокруг центра тяжести системы. Одно голубое, другое — красное. В момент появления двойная звезда была обращена к Земле своим голубым Солнцем, а затем красное Солнце начало покрывать собою голубое. Дальнейшие исследования показали, что звезда продолжает лететь к нашей Солнечной системе с небывалой в летописях астрономии скоростью. Теперь звезда тумане была видна в телескоп уже настолько отчетливо, что её могли заметить и другие астрономы. Тюменев решил, что настало время оповестить мир о новой звезде. Он составил и сам отправил телеграммы в редакции газет, в университеты, обсерватории. Так был взволнован мир вестью о приближении к Земле необычайного небесного гостя. Глава 4. Разговор на веранде. Елена Гавриловна радовалась тому, что история с потерянной Еленой окончилась удачно. Хотя Иван Иванович по-прежнему проводил в обсерватории ночи напролёт, он посвежил, стал хорошо спать и есть. Однако это продолжалось недолго. Заботливая Елена Гавриловна начала замечать, что Иван Иванович снова становится рассеянным и задумчивым и забывает даже о любимой клубнике со сливками. «У нас в небе совершаются большие события», — начал он, глядя с ощуренными глазами на заходящее солнце. «Мы усиленно изучаем звезду. Я, наблюдая ее в телескоп, Аркусов фотографирует, Архимед вычисляет без конца. Мы опередили иностранных астрономов. Нам о звезде известно то, чего еще никто в мире не знает». «Что же вы узнали?» «Открытая нами звезда напоминает двойную звезду Мицар. Представь себе, на небе не одно, а два Солнца. Причем большее Солнце имеет одну планету, а меньшее — две. И одна из них, в свою очередь, имеет спутников — две Луны. Из-за этого еще не стоит расстраиваться. Не всем же планетам иметь по две Луны». «Мы многое узнали о звезде», — продолжил Тюменив, не слушая жены. «И всё же...» Она представляет собой загадку. Она движется с совершенно необычайной, немыслимой, небывалой скоростью. Архимед еще не закончил своих вычислений, но нам уже теперь очевидно, что двойная звезда пройдет очень близко от нашей Солнечной системы. Не думаешь ли ты, что звезда может столкнуться с нашей Землей? Столкнуться? Нет. Но, проходя довольно близко, она, вероятно, причинит нам довольно много беспокойств. «Вызовет приливные явления». «Это опасно?» Тюменев пожал плечами. «Все будет зависеть от того, на каком именно расстоянии пройдет от земли звезда об Абстумани». Солнце спустилось за гуру. Ивану Ивановичу пора было идти уже в обсерваторию, а он все еще сидел на веранде и глядел на потухавшие краски заката. И когда они погасли совершенно, он снова начал говорить, тихо и взволнованно. «Не знаю, поймешь ли ты меня, Елена. Я всю жизнь отдал науке. Никакая жертва не мала, если она приносится для расширения человеческих знаний». Елена Гавриловна насторожилась. «Нам, земным жителям», — продолжал он, — «предстоит пережить исключительные события, быть свидетелями необычайных явлений. Такие события происходят один раз в миллионы миллиардов лет». «И ты можешь понять, какой интерес и какую ценность для науки они представляют». «Да. Вблизи Солнечной системы пройдёт двойная звезда, и ты будешь наблюдать её», — сказала Елена Гавриловна. «Вблизи. Но близость на астрономическом языке — это по меньшей мере сотни тысяч, миллионы, сотни миллионов километров. Много ли увидишь с Земли?» Наступило короткое молчание. Было уже совсем темно, но Елена Гавриловна не зажигала огня. Она со страхом смотрела на трепетный свет первых звёзд, теперь казавшихся ей зловещими, и спросила. «Что же ты хочешь?» «Лететь на звезду обастумания», — раздался из темноты голос Тюмениева. В ответ послышался вздох и короткое всхлипывание. «Доработался. Придётся завтра же пригласить врача». — подумала Елена Гавриловна и сказала словно простуженным голосом. «Это ты серьезно, Иван Иванович?» «Совершенно серьезно. Вот именно». «На чем ж ты полетишь? Ведь межпланетные ракеты еще не изобретены». «К сожалению, да, но у меня есть план. Признаюсь, очень смелый и необычный. Я поручил Архимеду сделать ряд очень сложных вычислений и расчетов. Он еще сам не знает, для чего их делает». Захрустил песок на дорожке. Послышались чьи-то приближающиеся шаги. Две тёмные тени подошли к перилам веранды. «Это ты, Архимед?» — спросил Тюменев. «Мы», — ответил Аркусов. «Обеспокоены вашим опозданием. Пришли узнать о здоровье. Добрый вечер, Елена Гавриловна». «Послушай, Архимед. И вы, Аркусов, послушайте». В голосе Тюменева прозвучало необычное волнение. «Друзья мои, если бы я предложил вам отправиться со мной в очень опасную, очень рискованную, но крайне важную научную экспедицию, в которой сама ваша жизнь подверглась бы опасности, согласились бы вы?» «Разумеется», — быстро ответил Архимед. «Всегда готов», — одновременно воскликнул Аркусов. «Вот видишь», — повернул Тюмени в голову в сторону Елены Гавриловны. «Мне шестьдесят, а ведь каждому из них нет и 30 и они не задумываются». Опёршись одной рукой на перила, Аркусов ловко перепрыгнул, разыскал на веранде выключатель и зажёг свет. Лицо Елены Гавриловны выражало смятение, а глаза Ивана Ивановича горели молодым задором. «Да, я предлагаю вам не больше, ни меньше, как лететь со мной на звезду об остумании. Вот именно!» При этих словах Аркусов вдруг стал серьёзным и многозначительно посмотрел на Архимеда. Не сошёл ли старый профессор с ума? А всегда спокойный Архимед невольно передернул плечами. «Лететь? Но на чём?» «Ты сам, Архимед, принимаешь участие в изобретении летательного аппарата!» загадочно ответил Тюменев. «Завтра я еду по делам в Ленинград», заявил он неожиданно. На другой день Тюменев действительно уехал и отсутствовал более двух месяцев. Глава 5 В мышеловке. Всю ночь над обсерваторией бушевала буря. Несмотря на специальную систему колёс, купол дрожал, качался и, казалось ежеминутно, готов был сорваться. Сквозь отверстие в куполе ветер врывался внутрь башни и обдавал лицо и руки Тюменева ночной свежестью и запахом хвойного леса. Плотность воздуха в атмосфере быстро менялась. Это мешало наблюдению, искажая изображение звезды. Тюменев сердился, бронил ветер. Звезде даже погрозил кулаком. «Это все твои штучки!» В телескоп уже отчетливо были видны два солнца-звезды тумане, разделенные друг от друга тончайшей темной полоской небесного пространства. На самом деле ширина этой щели равнялась сотням миллионов километров. В ней свободно вмещались орбиты планет и их спутников. двух солнечных систем, связанных взаимным притяжением. Большее солнце было окрашено в красный цвет, меньшее — в голубой. Небо бледнело. Угасла двойная звезда, наступил рассвет. Пора кончать наблюдение. «Архимед!» — крикнул Тюменев. «Архимед!» «Его еще нет, Иван Иванович!» — послышался из лаборатории голос Аркусова. «Как это еще нет? Он уже ушел, хотите вы сказать?» А да! Вот именно! вполголоса сказал Аркусов, повторяя любимую фразу Тюменева. Иван Иванович вспомнил, что сам освободил Архимеда от всех ночных работ в обсерватории, для того, чтобы тот мог всецело заняться вычислениями. До сих пор Архимед работал почти круглые сутки, очень переутомился, но не хотел бросать астрономических наблюдений, пока тюменев. Это было вчера вечером, не накричал на него. «Эдак ты до воспаления мозга доработаешься. Если ты будешь еще по ночам работать в обсерватории, то к сроку не кончишь свои вычисления, и мы пропустим момент, единственный в жизни, не только нашей, но и всего человечества. Марш домой и ложись спать. А завтра со свежей головой садись за вычисления». И Тюменев почти вытолкнул Архимеда из обсерватории, крикнув в темноту. «Вот именно!» «Но и ветер с ног валит». — сказал Аркусов, входя в обсерваторию. «И не то ещё будет», — ответил Тюменев, поднимаясь с кресла. «Звезда работает». «Позвольте проводить вас до дому, Иван Иванович». «Благодарю вас. Не беспокойтесь, сам дойду». Тюменев подошёл к двери и попытался открыть её, но дверь не поддавалась. «Что такое? Наверное, Никита запер её ключом, чтобы ветер не открыл. Никита! Никита!» никто не отзывался зачем никите закрывать возразил аркусов дверь открывается наружу наверное давление ветра не дает открыть позвольте я помогу аркусов сильно нажал плечом дверь приоткрылась ветер засвистел в ушах растрепал волосы и тот час плотно прихлопнулась новые усилия плечом дверь даже не приоткрылась попробуем вдвоем предложил тюменев «Раз, два, три! Ой, ой, плечо расшиб! С таким успехом мы могли бы нажимать на железобетонную стенку!» «Да, знаете ли...» — отозвался Аркусов, также потирая ушибленное плечо. «Занятно. В мышеловку попали. Пленники урагана!» Тюменифр рассмеялся вот так звезда! Какие дела делает! Какая силища!» «Придется здесь отсиживаться!» «Пока ветер не утихнет?» «Отсиживаться?» «Не согласен», — сказал Тюменив. «Ерина Гавриловна, наверное, волнуется. Я иду, а вы как хотите». «Но ведь мы и дверь открыть не можем». «А и не нужно. Вот люк. Он ведет в подвал, в машинное отделение. Из подвала дверь выходит на запад, а ветер дует с востока. Ту дверь мы, наверное, откроем. Идем». Глава шестая. Сквозь воздушный поток. Высокая железная дверь подвала была открыта настиж. У двери в получемном подвале сидел Никита, посасывая трубочку. «Ветер загнал. Отсиживаюсь вот», — объяснил он Тюменеву. «Хотел пройти в корпус, но с ног так и валит. Не ходите и вы, Иван Иванович». «Глупости!» — ответил Тюменев и смело ринулся из подвала. Аркусов не отставал от него. Здание прикрывало их от ветра, и они благополучно прошли несколько шагов вдоль стены круглой башни, но как только обогнули её, ветер со свистом ударил в грудь и лицо. Тюменев согнулся под прямым углом и зашагал вперёд, но скоро почувствовал, что задыхается. Попробовал идти задом, и тотчас был сбит с ног порывом ветра. Аркусов помог подняться. Тюменев уже не возражал против его помощи. «Прикройте рот носовым платком!» — крикнул Аркусов, поддерживая старого астронома. Казалось, звезда пыталась уже сейчас сорвать всю атмосферу Земли. Ураган неистовствовал. Деревья наклонились в одну сторону. Ветви вытягивались, дрожали мелкой дрожью. Разноголосо звенели, свистели, пели, как туго натянутые струны. Трещали сломанные бури и деревья. Огромные сучья, ветви, листья, сухие иглы и шишки — Весь лесной мусор с бешеной скоростью проносился над головой. Смерчи сухой пыли вертелись, плясали по дорогам. В синем небе с необычайной скоростью пролетели обрывки белых, как вата, облаков. Путникам нужно было пройти от обсерватории до леса шагов двести по открытому месту. «Хватит ли у старика сил?» — подумал Аркусов. «В лесу будет потише, но там, того и гляди, придавит падающее дерево. Или свалится на голову толстый сук». а за первой полосой леса снова открытое место. «Нет, не дойдёт Тюменев». Со стороны корпуса, главного здания, едва донёсся заглушённый бурей крик. Аркусов оглянулся. Крепко держась за каменную балюстраду, на нижней веранде стояли молодые сотрудники обсерватории и предостерегающе кричали. «Кто-то махал рукой». Аркусов начал опасаться уже не только за Тюменева, но и за самого себя. «Иван Иванович, вернёмся!» — крикнул он в ухо Тюменеву. «Я вас не держу!» — ответил неистовый старик и, скрючившись ещё больше, стал пробираться вперёд. Идти против течения бешеного горного потока было бы не труднее, но Тюменев шёл. Могли вернуться Аркусов. И, цепляясь друг за друга, подталкивая и поддерживая, падая и с трудом поднимаясь, шаг за шагом продвигались они вперёд. и, наконец, достигли полосы леса. Здесь было тише. Дышалось легче, но дорожка была завалена буреломом. Ежеминутно приходилось перелезать через поваленные деревья и груды мусора. Делать обходы. Из-под корней старой сосны, наполовину расщеплённой и обугленной давним ударом молнии, вытекал родник. Вода его, насыщенная газами, бурлила, шипела, пузырилась и стекала вниз серебристым ручейком. Ещё вчера этого родника не было. «Наверное, Нарзанный источник. Новый родник, рождённый звездой», — подумал Тюменев. На совершенно ровном месте Аркусов оступился. Громко вскрикнул, сделал шаг, снова вскрикнул и опустился на землю. «Я, кажется, вывихнул ногу», — сказал он. «Понять не могу, как могло это случиться». «По милости звезды», — отозвался Тюменев. «Объяснять сейчас некогда! Снимайте-ка башмак, я постараюсь выправить вашу ногу!» Тюменев дёрнул за ногу Аркусова и тот вскрикнул. «Очень больно!» — спросил Тюменев. «Да, спасибо. Кость, кажется, стала на место!» Прихрамывая и поохивая, Аркусов плюлся за Тюменевым. «Вот и опушка леса! Пыль с дороги забивает глаза, нос, рот, ветер валит с ног. До следующего перелеска не меньше сотни метров. «Иван Иванович, теперь я вам плохой помощник. Придется нам здесь переждать до вечера». «Глупости!» — возразил Тюменев. малодушие Осталось совсем немного. Видите, уже крыша дома виднеется. Если идти через открытую поляну трудно, то мы переползем ее. Я впереди, а вы в кельваторе». И Тюменев действительно стал на четвереньки и пополз. «Недаром Елена Гавриловна называет его горячкой». — подумал Аркусов, улыбнулся, поморщился и пополз за Тюменевым в кильваторе. — Нет, я его не возьму в экспедицию. Молодушин. Шляпа, вот именно! — подумал Тюменев, храбро пересекая поляну. Глава 7 Беспокойный день. Елене Гавриловне не спалось. Тревожные мысли одолевали. Иван Иванович, ее Ваня, собирается в какую-то экспедицию, из которой, быть может, и не вернется. Звезда принесла заботы. Начались бури. Дом стоит в затишном месте, а весь дрожит. И Елена Гавриловна, хоть душно, с вечера все двери и окна плотно закрыла. А все шумит лес, гудит ветер, не дает уснуть. Только под утро. Незаметно задремала старушка, и вдруг... «Трах, трах, трах!» Привскочила она на кровати. Дрожит, со сна понять ничего не может, только чувствует. В комнате свежим ночным ветерком веет. Протерла глаза и видит, что в доме творится что-то непонятное. Окна и двери сами собой пооткрывались. Вдруг подпрыгнула крышка сундука и тотчас захлопнулась. Дверцы буфета и шкафа раскрылись, словно их изнутри кто-нибудь толкнул. На шкапу стояла круглая фанерная коробка для шляп, плотно прикрытая крышкой. Эта крышка подскочила до потолка, упала на пол и покатилась. Очень испугалась Елена Гавриловна, выбежала из спальни в столовую, но и там пальба. С глухим шумом взорвались консервные банки на буфете. Защёлкали пробки, вылетевшие из бутылок с лимонадом и ситро. Как хлопушка хлопнула пергаментная бумага, которой обвязана была полупустая банка с вареньем. Елена Гавриловна в растерянности металась из стороны в сторону. Она ждала, что и кресла, и диваны, и подушки, и перины начнут взрываться и лопаться. И долго ли до беды, как бы и самой не лопнуть? Было на то похоже. В висках стучало, в ушах шумело, сердце билось учащенно, дышалось с трудом. Руки и ноги похолодели. Но выстрелы и взрывы прекратились так же внезапно, как и начались. В доме стало тихо. Только шумел, свистел, завывал ветер, пролетавший по вершинам сосен. Светало. Елена Гавриловна постояла посреди столовой, вздохнула. Немного успокоилась и пошла умываться и одеваться. Уж больше не уснуть. В кухне она нашла следы тех же непонятных взрывов. Раскрытые дверцы, откинутые крышки, вылетевшие из бутылок пробки. Елена Гавриловна с опаской попробовала прикрывать, затыкать, захлопывать... «Не взорвётся ли опять?» «Нет, ничего не случилось». Поставила кофейник с водой на электрическую плиту и не успела прикрыть новой бумажкой и обвязать банку с вареньем, как кофейник бурно закипел. «Так быстро!» «Что такое с ним стало?» Тюменева попробовала кофейник рукой. Он был чуть тёплый, а вода кипела ключом. Елена Гавриловна грузно опустилась на табуретку. Голова закружилась. Ей показалось, что она сходит с ума. Вдруг с шумом открылась дверь, и на пороге появились Тюменев и Аркусов. Старушка поднялась, протянула к мужу руки, как бы ища помощи, крикнула. «Иван Иванович, я едва со страху не умерла! Иван Иван...» И не договорила. Ее поразил внешний вид Тюменева и Аркусова. «Что это с вами приключилось? Откуда вы? Грязные, оборванные, избитые? Разбойники напали, что ли?» «Звезда!» ответил Аркусов из-за спины Тюменева. «Устяки! Всё в порядке!» — бодрился Тюменев. «Буря, ветер! Помоги нам немножечко привести себя в порядок! Писем не было!» В последнее время Тюменев получал много писем. «Почта не пришла. Наверное, буря задержала», — ответила Елена Гавриловна. За чайным столом Тюменева наконец рассказала о необычайных происшествиях утра. Иван Иванович слушал, кивал головой, улыбался. затем быстро прошёл в кабинет, принёс оттуда барограф и сказал жене, показывая черту на ленте. «Вот видишь, в четверть пятого утра давление внезапно упало почти до 400 миллиметров. В этом весь секрет утренних чудес в решете. Вот почему банки стреляли, и шкапы и сундуки открывались. Внутреннее давление в банках и ящиках сразу оказалось намного выше внешнего. От этой же причины новые источники появились». «А почему атмосферное давление так резко понижается?» — спросила Елена Гавриловна. «Звезда своим притяжением вызывает приливные действия в земных океанах и атмосфере. Два раза в сутки теперь мы испытываем повышенное давление и два раза пониженное, по мере вращения земного шара». «И болезни какие-то новые привязались», — продолжала Тюменева. «С утра тело тяжелеть начинает, к полудню совсем утяжелеешь а к вечеру спадает тяжесть». «Так полночи же во всём теле такая лёгкость, что, кажется, взяла бы и полетела. Неужели всё это от перемены давления?» «Нет, тут уж сказывается непосредственное влияние силы притяжения звезды», — сказал Тюменив. «Такую болезнью теперь мы все больны», — говорит Москва, — послышался голос из радиоприёмника. Передавались утренние известия. В экваториальной Африке произошёл трагический случай. Английский лётчик, воспользовавшись необычайно высоким давлением, поднялся на обыкновенном аэроплане на высоту в несколько десятков километров. Но не успел он похвалиться своим рекордом, как сообщили по радио. Притяжением звезды оторвана земли, не помогла мощность 3000-сильных моторов. С возрастающей скоростью неудержимо падая в небо, задыха На этом сообщение прервалось. «Вот именно. Опасть в небо — это как раз то, что надо. Но и в небо падать надо умеючи. Плохо вычисляют, и за это платятся головой. Бедняги!» — сказал Тюменев. Елена Гавриловна всполошилась. «Этого еще не доставало, чтобы люди с земли на небо падали». «А вы из дома не выходите, Елена Гавриловна», — сказал Аргусов. Когда звезда начнёт очень сильно притягивать, придётся только переселиться на потолок и ходить вверх ногами. «Что вы, Аркусов, смеётесь надо мной? Я и так напугана!» «Простите, Елена Гавриловна. Смеюсь, шучу. У нас до этого дела не дойдёт, но на экваторе в продолжении некоторого периода времени будет происходить нечто подобное. Это когда звезда пройдёт в наиближайшем расстоянии от Земли и оторвёт часть земной атмосферы». «Менее третьей атмосферы?» «И несколько тысяч кубических километров океанской воды», — прибавил Тюменив. Через веранду вошёл Архимед. Его одежда была в полном порядке. В руках он держал портфель. «Давно проснулся?» — спросил Тюменив племянника. «Я и не спал». «Как так не спал?» — вспыхнул как порох Тюменив. «Почему не спал? Недисциплинированность? Куда ты теперь годен? После бессонной ночи, пожалуй, два и два не служишь». «Пожалуй, и не сложу», — спокойно отвечал Архимед. «Но вы не огорчайтесь, дядюшка. Я уж ночью всё сложил. До утра вычислениями занимался. Хотелось скорее кончить». «Вот как! Но всё-таки ты не слух, и не слух, вот именно!» — ворчал Тюменев, словно Архимед был ещё мальчиком. Но это ворчание уже не было сердитым. «Ну и что же? Кончил!» «Кончил дядюшка». «И что же, что? Говори скорее!» а вы меня, может быть, раньше кофе угостите? Со вчерашнего вечера, как говорится, маковой росинки во рту не было», сказал Архимед с лукавой искрокой в глазах. «Да ты мне хоть кратенько скажи!» воскликнул Тюменев с видом такого крайнего нетерпения, что Архимед сжалился над своим дядюшкой и сказал. «Звезда Бета Малого Солнца». «Ага! Вот именно!» — крикнул Тюменев так громко, что в клетке на окне затрепыхался чиж. «Значит так! Значит, по-моему! Изумительно! Совершенно совпадает с... Вот именно! Нет, эта голова кое-чего стоит!» — хлопнул он себя по лбу. «И эта голова тоже кое-чего стоит!» — легонько хлопнул он по темени племянника. «Чего вы, дядюшка, деретесь?» — спросил Турцев. «Молодец! Спасибо, Архимед! Настоящий Архимед! Пей теперь кофе сколько твоей душе угодно!» Глава 8 Звезда работает. «Вот и почтальон», — сказал Аркусов и, прихрамывая, вышел на веранду. Загорелый черноволуцый мужчина в запыленном парусиновом костюме подал ему пачку газет и писем. Аркусов передал газеты Тюменеву и ушел в кухню переменить компресс на ноге. Елена Гавриловна мыла чайную посуду. Архимед сонно моргал глазами. Голова его склонилась. Выпив кофе, он осавел и сразу почувствовал, как сильно устал за последние сутки напряженнейшей умственной работы. Тётушка. «Вы позволите мне прилечь на веранде? Там такая уютная плетеная кушетка стоит». Он быстро прошел на веранду, улегся на кушетку, подобрал длинные ноги, положил кулак под голову и через минуту раздался его могучий храп. Тюменев развернул газету. «Посмотрим, что натворила звезда за последние сутки!» И Иван Иванович углубился в чтение. Страницы газеты были полны сообщениями о проделках звезды. Итальянский лётчик, пытавшийся поставить мировой рекорд высоты, был застигнут низким давлением. На высоте двух с половиной тысяч метров мотор отказался работать, а лётчик начал задыхаться. Зато лётчику-французу во время барометрического максимума удалось подняться на 20 километров без кислородного прибора. Приливы разрушили в Голландии плотины. Это явилось настоящим народным бедствием и повело к многочисленным человеческим жертвам. Французский пароход «Марсель» после прилива оказался лежащим на вершине холма одного из Маркизовых островов. Многие пароходы относились приливной волной за десятки километров от берега моря и оказывались на мели среди густого леса или на улицах города, давно оставленного жителями. Американский богач Ринг Кингсбери устроил себе подземные убежище на острове Патрика далеко за северным полярным кругом, и сделал себе запасы продовольствия и кислорода на 10 лет. В шахтах того же кингсбери в Эквадоре произошли взрывы рудничного газа, обвалы и затопления. Погибло 320 шахтеров. В Боливии, Перу, Мексике забили мощные нефтяные и грязевые фонтаны. На Камчатке произошло извержение давно не действовавших сопок. Инженеры спешно реконструировали двигатели и насосы. приспособляя их к периодически изменяющемуся атмосферному давлению. Тюменев поднял голову от газеты и увидел Архимеда и Аркусова. Пропустив обоих в кабинет, Тюменев задержался у двери и осторожно, чтобы не щелкнуло, задвинул задвижку. «От кого это вы запираетесь, дядюшка?» «От всех! Не люблю, когда мешают во время работы. Садитесь к столу. Докладывайте, Архимед!» «Мы уже довольно точно знаем». так сказать, анатомию двойной звезды об астумане. Начал Архимед, разворачивая на столе чертеж. Вот центр. Большое или красное Солнце. Вокруг него, а вернее, вокруг общего центра тяжести системы обращается малое, голубое Солнце. Эти два Солнца составляют единую систему двойной звезды, являются вместе с тем самостоятельными центрами планетных систем. Вокруг малого Солнца обращаются две планеты. крайняя альфа, и ближе к Солнцу — бета. Вокруг большого красного Солнца одна планета — гамма. Бета имеет две луны. Остальные планеты лун не имеют. Мною вычислены периоды обращения малого Солнца вокруг большого. Каждой планеты вокруг своего Солнца, лун вокруг планеты альфа, а также сроки вращения солнца планет и лун вокруг своей оси. «Исчислены размеры, масса, определен химический состав Солнца и атмосферы на различных планетах». Тюменев хмурился, качал головой. «Это плоды общей работы почти всех сотрудников нашей обсерватории», — продолжал Архимед. «На мою долю выпали только итоговые вычисления». «Не только итоговые», — поправил Тюменев. «Прекрасно справился со своей работой товарищ Аркусов, которому поручено было обработать данные по планете Бета Голубого Солнца», продолжил Архимед. «Кстати, я до сих пор не знаю, почему вас так интересовала именно планета Бета», сказал Аркусов. «А вот сейчас узнаете», — ответил Тюменив. «Архимед, покажи теперь самое главное». Турцев развернул второй чертеж. На нем в уменьшенном размере изображалась система двойной звезды, А в противоположном углу листа — земной шар с оторвавшейся от него точкой. Пунктирная линия соединяла эту точку с планетой Бета. «Вот планета Бета!» — обратился Тюменев к Аркусову. «Чертёж вам понятен? Не совсем? Звезда тумане проходя мимо нашей Солнечной системы на ближайшем расстоянии, оторвёт от Земли часть атмосферы и океанской воды. Приливные явления — Как нам известно, происходит одновременно на двух противоположных сторонах земного шара, и звезда вызовет отрыв части земной гидросферы не только на стороне, обращенной к ней, но и на противоположной. Но так как судьба части гидросферы, оторвавшейся от противоположной страны нас не интересует, то о ней мы и не будем говорить. Итак, звезда оторвет часть земной атмосферы и гидросферы. Что же произойдет дальше? Куда полетит эта вода и часть атмосферы? Долго ли будет лететь? И главное, куда упадет, если вообще упадет куда-либо? Судьба этой, оторванной от Земли воздушно-водяной планетки, может быть очень различна. Она могла бы сделаться маленькой второй луной земного шара, подобно нашей луне, также составлявшей когда-то часть земного шара. Могла водяная планетка, не оставляя Земли совсем, пойти по сильно вытянутому эллипсу, как периодическая комета — Могла упасть на Юпитер и Плутон, или же стать спутником одного из них. Могла пойти по гиперболе и исчезнуть навсегда в мировом пространстве. Всё зависит от сложных сил притяжения. Водяную планетку могло притянуть красное или голубое солнце звезды об тумане и планета обратилась бы в пар, прежде чем упала в раскалённую атмосферу этих солнц. Наконец, наш водяной пузырь мог упасть на одну из планет или спутников планет в системе звезды, но... «На какую именно? Я сделал очень упрощённые, но чрезвычайно остроумные», — вставил Турцев. «Исчисления», — продолжал Тюменив. «И пришёл к такому выводу, что водяная планетка, по-видимому, должна упасть на планету Бета». «Поэтому вы поручили мне заняться ею?» — спросил Аркусов. «Вот именно», — ответил Тюменив. Архимеду я поручил проверить мои грубые приблизительные расчёты уже основательным вычислением. И он справился с работой как нельзя лучше. Тюменев посмотрел на племянника с любовью и гордостью. Такой молодой, а уже справляется со столь сложными задачами. А задача была действительно необычайно сложна. Земля, водяная планетка, голубое, красное солнце со своими планетами и их спутниками — всё движется, вращается, взаимно притягивает друг друга. Нужно было собрать в одну точку все эти сложные движения в пространстве и во времени, распутать паутину невидимых, взаимно проникающих сил притяжения. Водяная планетка должна была пролететь мировое пространство через невидимую сеть этой паутины, одновременно испытывая на себе влияние притяжений чуть ли не двух десятков мировых тел. И Архимед — начертал точную картину положения всех Солнц, планет и их спутников в тот момент, когда судьба водяной планетки будет решена притяжением Беты. «Да! Наш водяной пузырь упадёт на планету Бета!» — воскликнул Тюменев. «Упадёт вместе с нами, если я верно угадал ваш план?» — спросил Аркусов. Тюменев опасливо оглянулся на дверь и ответил, понизив голос. «Вот именно. Но будем говорить тише. Эм, э, Елене Гавриловне совсем не нужно знать всего». «Напрасно беспокоитесь, Иван Иванович. Ветер так шумит, что мы сами себя едва слышим», — сказал Аркусов. «На чём же или в чём мы полетим? В водяной лодке?» «На велосипеде», — сердито ответил Тюменив. Он уже решил не брать Аркусова в путешествие и отделаться от него при первой возможности. Аркусов встал. как оратор переступил со здоровой ноги на больную, поморщился и снова уселся в старенькое кожаное кресло. «Моё мнение таково, что эта экспедиция — не что иное, как собрание двадцати способов покончить с собой. Вот вы, Иван Иванович, перечисляли, что может произойти с водяной планеткой, оторвавшейся от земного шара. И ведь каждый описанный вами случай грозит нам неизбежной гибелью. Малейшая ошибка в вычислении Эхрахимеда, И вместо того, чтобы направиться к планете Бета, мы помчимся на вашем водяном пузыре в глубины вселенской бездны и умрём с голоду, или оледенеем, или же изжаримся, упав на солнце. Не знаю, на каком огне это будет приятнее, на голубом или же на красном, или же наша Славом, вы отказываетесь, — спросил Тюменив. Нет, я ещё не отказываюсь, — возразил Аркусов. Но я хочу знать все условия, взвесить все шансы. Позвольте мне продолжать. Итак, мы можем вовсе не упасть на Бету. Затем нам предстоит лететь вместе с водяной планеткой через мировое пространство. Что же будет с нею и с нами во время этого перелета? Все это надо продумать заранее. Не рассеются ли все атомы воды и воздуха в мировом пространстве с его абсолютной пустотой? Не превратится ли водяная планетка в пар под влиянием лучей Солнца? Или, быть может, наоборот, и наша водяная планетка, и мы сами превратимся в кусок льда? Изучены ли эти вопросы? И какой получен ответ? Но, допустим, что мы благополучно пролетели через небесное пространство и вступили в сферу притяжения планеты Бета. Разве мы не рискуем разбиться при спуске? Наконец, предположим, что мы благополучно высадились на планету Бета. Что ожидает нас там? Это уж вам лучше знать. Вы ее изучали, — ответил Тюменив. Да, я изучал ее. Я установил, что масса Бета составляет немного меньше 1 восьмой массы Земли, Что там имеется атмосфера, близкая по составу к атмосфере Земли, но с несколько большим количеством кислорода? Что температура там выше земной? Что, наконец, там имеется вода? Вот и всё, или почти всё, что возможно было узнать об Эте. Но есть ли там растения и съедобны ли они? Или ядовиты? Какие живые существа встретят нас? Какие насекомые? Страшные звери? Может быть, люди? Какие опасности? Вы правы. Вы... «Совершенно правы, Аркусов», — сказал Тюменив, несколько взволнованно поднялся, прошёл по кабинету, как будто случайно подошёл к двери, прислушался, зашагал из угла в угол и начал говорить в полголоса. «Наша экспедиция таит в себе не двадцать, а тысячу смертельных опасностей, и вам нужно не семь, а семьдесят семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Если бы я мог лететь один, я, не задумываясь, пожертвовал бы своей жизнью». чтобы вырвать у природы еще одну тайну и передать ее людям. Но мы обязаны и ради себя, и тем более ради других принять все необходимые меры предосторожности. Да, наша экспедиция — очень рискованное предприятие, и все же я не собираюсь прыгать в небо, очертя голову. Я сам еще не раз проверю вычисления Архимеда. Если водяная планетка действительно должна упасть на Бету, задача наполовину решена. Межпланетный полет я считаю наименее опасным этапом путешествия. Как именно мы полетим, об этом я подробно расскажу вам, когда выяснятся некоторые обстоятельства, от которых зависит судьба всего путешествия. Что же касается спуска на Бетту, то он при наличии атмосферы не так уж опасен, как кажется вам, Аркусов. Опытные полеты на ракетах доказали полную возможность спускаться со стратосферных высот на парашютах. «Я считаю, что наша экспедиция не рискованнее первых экспедиций на полюс. Зато какие могут быть результаты? Мы сделаем такие наблюдения, которые просто неосуществимы в земных условиях. Я наметил обширную программу научных работ в мировом пространстве. Изучение солнечной радиации, астрономические наблюдения, изучение космических лучей — мы сделаем открытие величайшей важности. Мы обогатим науку, и вы обессмертите свои имена». если вас и это интересует. Наша новейшая радиостанция, ультракороткие волны, которые пробивают все ионизированные слои атмосферы, передаст наше сообщение на Землю из глубины небесного пространства. Таким образом, наша задача, научная цель экспедиции, будет выполнена. Человек на звезде! О такой возможности не мечтали даже фантасты! Вот этими самыми ногами... Мы будем ходить по траве новой планеты, сверкающей сейчас на нашем ночном небе в виде маленькой звездочки. Вот этими самыми глазами...» Он прикоснулся к очкам. «Мы увидим новые пейзажи, новые горы, новые леса, новые растения, новых интересных животных. Быть может, и новых интересных людей. И обо всем, об этом сообщим на Землю». Как расширится наше знание о Вселенной? Стоит ли ради этого рисковать? Думайте же, думайте, решайте и говорите ваш ответ. «Мы едем с вами, Иван Иванович», — ответил Аркусов. «Едем, если даже будет только один шанс против тысячи остаться в живых. Но мне хотелось бы иметь ответ ещё на один. Последний вопрос. Вы всё время говорили о дороге туда, на Бету, но ещё ни одного слова не сказали об обратном пути». «А возвращение из Бета на Землю? У вас, конечно, имеется вполне разработанный план?» «План? Возвращение на Землю?» — спросил Тюменев, как будто его разбудили, оторвав от прекрасных сновидений. Нервно потер руки, прошелся по кабинету, постоял, прислушиваясь возле двери, подошел к молодым астрономам и сказал тихо, но раздельно. «Мы никогда не вернемся на Землю». «Вот именно!» И, словно рассердившись на себя за минутную слабость, почти крикнул. «Что ж вы молчите? Вы устрашены! Знаете же, с вами или без вас, но я лечу на бету!» «Да...» — протянул Аркусов. «Это совершенно новое обстоятельство. Я соглашался лететь, если есть хотя бы один шанс против тысячи остаться в живых. Но остаться вечным пленником этой планеты, покинуть Землю навсегда...» покинуть друзей, родных, близких, покинуть всё привычное, любимое, дорогое. Нет, воля ваша, Иван Иванович, но на это я не могу решиться, — сказал Аркусов. Наступило долгое тягостное молчание. Старый астроном сердито шаркал ногами по ковру, словно отбрасывая с пути невидимые камешки. Ветер шумел и свистел над крышей. Аркусов сидел в кресле, нахмурившись, обхватив руками колено больной ноги. Турцев перебирал в своём портфеле листки бумаги, испещрённые математическими знаками. проходила минуту за минутой. Никто не начинал говорить. Наконец Аркусов поднялся, сказал, «Ну, мне пора», и, прихрамывая, вышел из кабинета. Тюменев запер дверь за задвижку и подошёл к племяннику. Лицо старого профессора было взволновано. Глаза пытливо искали глаза Турцева. «Ну, что же ты? А ты?» — воскликнул Тюменев. Турцев посмотрел на профессора, улыбнулся и сказал. — Конечно, я лечу с вами, дядюшка. Нельзя же отпустить вас одного в такое путешествие. Тюменев молча, но крепко поцеловал Турцева. Отошёл, вздохнул с облегчением и сказал. — Вот именно. Теперь за дело. Завтра мы с тобой летим в Ленинград. Мы должны готовиться к путешествию. Теперь я могу сказать тебе мой план. «Мой друг-академик Шипольский сконструировал изумительный аппарат для глубоководных экспедиций. Так называемый автономный гидростат. Он может погружаться в самые глубокие места океана, выдерживать давление десяти километров воды. Представляешь себе, какая прочность аппарата! Прочнее межпланетной ракеты!» «Я решил, — сказал тюменев, что в гидростате удобнее всего совершить перелёт. Только немного переоборудовав кое-какие детали». Академик Шипольский выразил согласие. Разрешение правительства получено. Мы должны принять с тобой участие в переоборудовании гидростата. Придется грибной ВИН заменить реактивным гидравлическим двигателем и прочее. Чтобы взять большие запасы продовольствия и обеспечить место для астрономических инструментов, я ограничиваюсь всего тремя участниками экспедиции. «Кто третий?» — спросил Турцев. «Молодой ученый, ученик Шипольского». Тюменив и Турцев уехали на другой же день. Довольно долго отсутствовали. Вернулись всего на три дня и, наскоро простившись, уехали снова. На этот раз навстречу всем неожиданностям необычайного путешествия на Бету. Глава 9 Дорожное приключение. Архимед сидит за небольшим столом возле окна, закрытого плотной синей занавеской. Лампа под матовым абажуром ярко освещает просторную каюту. На столе лежат груды бумаг, исписанных длинными рядами цифр. Лицо Архимеда сосредоточено. Между бровями залегла складка. Он вычисляет. Колонки цифр словно льются из карандаша всё быстрее и быстрее. Через три столика от него в углу каюты сидят двое — Иван Иванович Тюменев и выходной бортмеханик Сушков. Плотный мужчина лет сорока. Он откинулся на спинку кресла в позе отдыхающего человека, посасывает коротенькую трубочку. Выдался трудный полет. Притяжение звезды вызвало в атмосфере необычайное перемещение воздушных масс и словно изрыло ухабами воздушный путь. Сибирь не была видна виднопутником. Огромный тяжёлый самолёт, приспособленный для слепого полёта, шёл на большой высоте. Его бросало, как ничтожную лодочку, среди бурных волн океана. Даже привычный к капризам воздушной стихии Сушков неодобрительно покачивал головой и старался определить по раскачиванию своего тела положение самолёта. Приближался критический день, когда звезда подойдёт к Земле на самое близкое расстояние. Приближались самые грозные времена. Тюменев перебирал в уме последние известия. В Северной Америке почти вся Флорида и весь бассейн Миссисипи были залиты водой. В Южной Америке бассейны Амазонки и Параны превратились в сплошное море. Спасательные отряды не успевали оказывать помощь. Приливная волна несла на себе деревянные дома, целые леса, зверей, коров, мулов. На низменных островах много народу погибло от наводнения. Во время же отливов, Огромные пространства покрывались толстым слоем жидкой непролазной грязи, а в океанах на мелководье обнажалось дно. Из Новой Гвинеи в Австралию можно было бы дойти пешком, если бы хватило времени до нового прилива. Суматра, Борнео, Ява и Малайка сливались в один материк. Появилось огромное количество новых островов. Вся поверхность земли изменилась до неузнаваемости. Новые моря Реки, острова и полуострова то появлялись, то исчезали по два раза в сутки. Нарушилось железнодорожное, морское и воздушное движение. Гибли урожаи, заносились илом поля, разрушались плотины, затоплялись приморские города, обваливались шахты. Уже было отмечено несколько случаев падения летчиков в небо, и Тюменев волновался, как бы с ними не случилась такая же история. Архимед вдруг быстро поднялся, хватаясь за столы и стулья, пробрался в кабину летчика и крикнул над головой пилота Баттянина. «Критическая высота! Немедленно спускайтесь пикированием!» Амфибия начала метаться, как подстреленная птица. Моторы самолета хрипели, стреляли и, наконец, замолкли. Настала тишина. Только едва слышно гудел мотор электростанции, но скоро замолк и он. Электрические лампы в каюте погасли. В кабине пилота они ещё светились слабым накалом, переведённые на аккумуляторное питание. В кухне повар, сидя на стене возле двери, шарил в потьмах. Искал стенной шкафчик, где хранился парашют. В радиорубке красным тусклым накалом, как угасающие звёзды, светились радиолампы. Привязанный ремнями к креслу радист Эдер, перегнувшись, ловил рукой болтавшуюся возле стены трубку телефона. Радисту хотелось спросить у Ботенина, что случилось. А тяжёлая машина продолжала биться в судорогах. И неизвестно было, падает ли она вниз, висит ли на месте, или же летит-падает вверх, в небо. «Держитесь, профессор, за меня крепче», — сказал Сушков. «Мы на огромной высоте и, конечно, успеем добраться до парашютов и выброситься, прежде чем амфибия упадёт и разобьётся. Жалко машину». «На землю?» — отозвался тюменев «А может быть, мы падаем вверх?» «Совершенно не вовремя! Преждевременно!» «И как же это Ботинин не усмотрел! Ведь сейчас как раз прилив! Барометрический максимум! Давно пора было снижаться!» «Не волнуйтесь, товарищ Тюменев!» — торопил Сушков, не слушая астронома. «Только идемте скорее! Поймите же, только парашют может спасти нас!» Тюменев вдруг расхохотался и ответил. «Хотел бы я посмотреть, как вас будет спасать парашют в безвоздушном пространстве!» когда вы будете падать с земли на звезду?» Сушков побледнел. «Неужели же и мы? Нас вырывают друг у друга звезда и земля!» — сказал тюменев «Из-за нас идет ожесточенная борьба двух сил притяжения. Кто победит?» «Но ведь мы свободно падаем и падаем вниз!» — возражал Сушков. «Об этом можно судить и по положению машины пике, и по ощущению легкости в теле». «Как будто так!» ответил Тюменив, пробираясь следом за Сушковым. «Но не забывайте, что притяжение звезды путает все расчёты, все обычные представления и привычные ощущения. Вот если бы мне удалось увидеть хоть краешек непокрытого тучами неба, я смог бы сказать определённо, куда мы летим». Болтанка уменьшилась. Радист Эдер успел поймать телефонную трубку и переговорить с Ботениным. «Всё в порядке. Сиди на месте, занимайся своим делом», — сказал ему Ботянин. «На Земле ничего сообщить не надо». «Если будет надо, скажу». Радиостанция работала без перерыва. Эдер принял две телеграммы на имя Тюменева и передал ему их содержание по телефону, трубка которого случайно оказалась возле профессора. «Телеграмма первая», — говорил радист. «Привет от всех сотрудников Абастуманской обсерватории. Как протекает полёт?» Елена Гавриловна спрашивает о здоровье. «Аркусов, ответ будет?» — спросил Эдер. «Нечего сказать! Удачно выбрали время!» — ворчал тюминев и ответил. «Да, передай Аркусову, полёт протекает... <кхм>, успешно!» «Снижаемся!» — слышится из рупора голос Ботинина. «Отлично!» — говорит Сушков. «А я всё ещё не уверен, летим мы вниз или вверх! Возражает Тюменев. Карабкается по столам, добирается до окна, открывает занавеску и видит сквозь разрывы туч два ослепительных маленьких солнца. Одно побольше, красноватое, другое поменьше, голубое. Это двойная звезда об тумане Она уже видна невооружённым глазом не только ночью, но и днём. Как быстро возросли размеры солнца за короткое время. Вдруг рубиновое и сапфировое солнце скользнули в сторону, и в то же время Тюменев почувствовал, что он падает на пол. Амфибия выровнялась, перейдя от пикирования к горизонтальному полёту. Вспыхнул свет, весело загудили моторы. В дверях каюты появился Архимед, и уже странным казалось, что он стоит на полу, а не на стене. «Мы вышли из опасной зоны», — сказал он спокойно. «А ведь на волос были от того, чтобы свалиться с земли». Зазвонил телефон. «Слушайте же текст второй телеграммы, товарищ Тюменев!» говорил радист Эдер повеселевшим голосом. «Филиппины оставлены! Идём к острову Гуам! Ложитесь на курс 12 градусов 44 минуты северной широты и 145 градусов 50 минут восточной долготы! Шипольский!» «Безобразие! Ложитесь на курс! Чего их там вносит?» закричал тюминев не отнимая телефонной трубки от рта. «Ложитесь! Безобразие! Вот именно!» «Я же не виноват, товарищ Тюменев!» — сказал радист, и по голосу было слышно, что он улыбается. «Вы, конечно, не виноваты, и я не вас броню!» — продолжал Тюменев взволнованно говорить в трубку. «Но понимаете, какая чепуха получается? Они могут погубить всё дело! Звезда ожидать не будет! Я опоздаю к сроку, и океанская вода улетит без меня! Наш теплоход должен был доставить меня из Владивостока в Манилу!» «Но он едва ли изменит путь и пойдёт к острову Гуам, который лежит восточнее и в стороне от океанских дорог. Что же мне теперь делать? На перекладных путешествовать? Ну как? Отпрыгунны. Шипольскому 84 года, а прыгает как...» «Подождите, товарищ Тюменев, я получил одну зашифрованную телеграмму», сказал радист. «Сейчас расшифрую». Через несколько минут он сообщил. «Ну вот, Шипольский сообщает, что вокруг Филиппин...» морской базы Соединенных Штатов. Необычайными приливами сорвало много плавучих мин. Вылавливать их среди непрекращающегося волнения океана невозможно. Опасность взорваться на мине велика, поэтому Шипольский перешел к острову Гуам. До вашего приезда он надеется успеть исследовать во время отлива одно из глубочайших мест океана, находящееся возле этого острова. «Знаю!» — Шипольский говорил. «Девять тысяч шестьсот тридцать шесть метров!» а возле Филиппин глубина 10 793 метра. Но меня интересует не морская глубина, а небесная». «Попробуем сговориться с нашими дальневосточными краснофлотцами. Может быть, они нам помогут?» — предложил Турцев. «Подводный корабль? Это идея! Товарищ Эдер!» — закричал тюменев в трубку телефона. «Соединить меня!» Глава 10 Ожидание на Нептуне. Советский теплоход «Нептун» недаром называли плавучим океанографическим институтом. Он был в одинаковой степени приспособлен и для мирных научных занятий, и для борьбы с разбушевавшимися стихиями океана. Многочисленные лаборатории, библиотека, прекрасные инструменты для науки. Надежная двойная оболочка, прочные и частые внутренние переборки — жироскопическое приспособление, устраняющее качку, против коварства океана. Научная экспедиция под руководством 84-летнего океанографа Шипольского изучала глубочайшие места Тихого океана у берегов Японии, Филиппин и Марианских островов при помощи автоматического гидростата. Тюменев не преувеличивал, называя гидростат чудом техники. Аппарат цилиндрической формы, мог погружаться на глубину почти 10 километров с целью зрительных и фотонаблюдений. Вмещал в себя до 10 гидронавтов и мог находиться под водою продолжительное время. Он был оборудован разнообразными научными приборами, имел иллюминаторы, перископы для наблюдений глазом, фото- и киносъёмок. Сверх того, поверхность его оболочки была покрыта мельчайшими фотоэлементами-ячейками, как у глаза мухи, с проводами, уходящими внутрь аппарата. На экран это и делало стенки гидростата как бы прозрачными. Для освещения водных глубин имелись мощные прожекторы. Управление погружением, поворотами, всплытием производилось изнутри. Скорость подъема с глубины 10 километров — около двух часов. Новейшие аккумуляторы необычайной мощности с избытком снабжали аппарат энергией. Внутри гидростат представлял собою как бы многоэтажное здание. Прутковый трап связывал этажи. В нижнем подвальном этаже помещался аккумуляторный отсек. Выше на платформе — центральный пост, где помещалось все управление. Рядом электрическая станция для регулирования поступления кислорода. Прибор регенерации воздуха, манометры. Поднимаясь еще выше по прутковому трапу, можно было попасть в отсек, где помещались механизмы. Пусковые, реостаты моторов, приборы для сжигания водорода, гидравлический насос. Механизмы для вращения грибных винтов И поворотные механизмы Еще выше в двух отсеках располагались каюты для жилья А еще выше шли склады продовольствия Гидростат увенчивался чердаком Легкой надстройкой, где могли помещаться люди после всплытия Если море было бурным и не позволяло выйти наружу В палубе находился люк эллиптической формы Снабженный водонепроницаемой крышкой и иллюминатором Грибные винты проходили через стенку и уплотнительный сальник. Для вращения в горизонтальной плоскости имелся инерционный механизм. Массивный маховик на вертикальной оси, приводимый во вращение мотором. Работа экспедиции протекала успешно. Каждое погружение гидростата давало огромный научный материал. Кроме того, сильнейшие приливные явления вызывали небывалое перемещение нижних и верхних слоев океанской воды — на поверхности появлялись трупы глубоководных животных, разорванных внутренним давлением. Сотрудникам Нептуна оставалось подбирать их. Однако, чем ближе подходила звезда к Земле, тем опаснее становилось пребывание экспедиции на экваторе. Притяжение звезды чувствовалось особенно сильно. Переходы от прилива к отливу сопровождались все более бурными явлениями, и в воздухе, и в океане. Нептун постепенно поднимался приливом вверх вместе с растущей водяной горой, и медленно, несколько часов, опускался вниз. Если теплоход оказывался не на самой вершине, на склоне водяной горы, его положение становилось критическим. Он валился на бок, его заливали волны небывалой высоты. Тучи то смешивались с волнами, то внезапно перелетали через водяную гору, или же поднимались на необычайную высоту и исчезали. Атмосфера была насыщена электричеством. Капитан теплохода «Виноградов» все последние дни чрезвычайно нервничал и, наконец, не выдержал, пригласил к себе в каюту академика Шипольского и его молодых сотрудников — Прохорова, Залкина, Савича и Дудина — и обратился к ним с такой речью. «Мне приказали ожидать профессора Тюменева. Он не явился в срок и не подает о себе вестей. Быть может, он погиб. Это естественно в такое время. Ждать больше не могу». Я отвечаю за теплоход, отвечаю за команду, отвечаю за всех нас. Сейчас отлив, и мы опускаемся. А уже следующий прилив через несколько часов, и звезда оторвет часть океана. С теплоходом. Нам необходимо быстро уходить на север. Гидростат придется бросить. Тащить его на буксире значит задерживать ход. Я нарушу приказ, но спасу людей. Пусть меня судят. Это было сказано таким решительным тоном, что все поняли. спорить бесполезно. «Гидростат должен быть спасен! Звезда может похитить его!» — горячо воскликнул научный сотрудник Прохоров. «Если его нельзя взять с собой на север, следует кому-нибудь из нас погрузиться в гидростате на максимальную глубину и там отсидеться. Пока звезда будет отрывать верхушку океана, а потом всплыть на поверхность. Я опущусь. Кто со мной?» Залкин, Дудин и Савич подняли руки. Шипольский о чем-то задумался. Затем спросил капитана. «А что будет с профессором Тюменевым и его сотрудниками, если они прибудут к острову Гуам и не найдут здесь теплохода? На обратный путь им не хватит ни горючего, ни продовольствия. Население Гуама и других островов давно эвакуировано. Гидростата, даже когда он всплывёт, они могут и не заметить, и тогда погибнут в океане, или же в небе, захваченные звездой». Капитан Виноградов развел руками. «Печально», — сказал он. «Но что станет с академиком Шипольским и его сотрудниками, если мы задержимся?» «Я прошу подождать хотя бы несколько часов», — сказал Шипольский. Виноградов отказался. Шипольский настаивал. Сотрудники поддержали его. Виноградов тяжело вздыхал, вытирал путь с олба, но повторял «Нет!» «Подводная лодка на горизонте!» — крикнул вахтенный. «Это, наверное, он!» взволнованно сказал Шипольский. «Идёмте!» Все поднялись на капитанский мостик. К теплоходу быстро подходил большой подводный корабль. На мостике стоял Тюменев и махал шапкой. Они стояли друг против друга. Два знаменитых учёных. Высокий, кряжистый, румяный, с пышными усами, 84-летний океанограф, академик Шипольский и седоусый, седобородый старик-астроном Тюменев. Вокруг них... Почтительно стояли молодые сотрудники Шипольского. «Летим на звезду, Анатолий Иосифович!» шутил Тюменев, крепко пожимая руку Шипольскому. «Набыть, по всей вероятности, есть икеаны. Изучать будете?» «На мой век и земных хватит, Иван Иванович», улыбаясь, отвечал Шипольский. «В Ленинграде не убедили меня, а здесь и подавно не убедите. Вон что делается». И он широким жестом показал на горизонт. «Поздновато ваша звезда явилась, я успел состариться. Куда мне лететь?» «Глупости! Старости нет! Старость — это всё выдумки! Вот именно! Посмотрите на меня!» «Да, вы молодой человек в сравнении со мной!» — ответил Шипольский. «Молодой! Вот именно! Ну, как ваши подводные экспедиции?» шипульский с увлечением начал рассказывать о необычных находках в глубинах океана, о загадочных глубоководных животных, о раскрытых тайнах, которые океан тысячелетия скрывал от людей. Щеки его еще больше порозовели. Он забыл о своих годах, а подагре и начинающейся глухоте, забыл о том, что находится среди бурного океана и что над головой его сверкает зловещая звезда. Тюменев слушал его с трудом. От темных океанских глубин мысли старого астронома невольно улетали к темным глубинам неба. Капитан Виноградов входил по капитанскому мостику, смотрел на волны на небо и сердито отдувался. Он не мог дождаться наступления отлива. Только бы скорее усадить в гидростат Тюменева с его спутниками и бежать. Бежать на север, спасая жизнь вверенных ему людей и имущества. А Турцев стоял возле борта и смотрел на океан. На его зеленой поверхности сверкало красноватое пятно. Отблеск звезды об тумане. Справа от теплохода виднелся мостик подводного корабля, в котором прибыли Тюменев и Архимед. Капитаны подводного корабля и теплохода решили совершить обратный путь совместно, чтобы, если потребуется, оказывать друг другу помощь. Прямо перед Турцевым ныряла, как поплавок, верхняя надстройка гидростата. На палубе стоял человек небольшого роста. Он махал рукой. Архимед присмотрелся и узнал Николая Владимировича Савича, третьего участника полета. молодого океанографа, помощника Шипольского. Турцев улыбнулся и помахал рукой в ответ. Ему вспомнилась поездка в Ленинград. Вчера в большой квартире Шипольского обсуждение планов использования гидростата для вылета на Бету. Вспомнилось взморье. Хлопотливый Савич с испачканными в машинном масле руками. Знакомство с гидростатом, с его сложными машинами, остроумными приборами. И вот их жизненные пути сошлись здесь, в океане, чтобы дальше идти вместе. Куда? В неведомое. «Привет, Савич!» — кричит Архимед, но шум волн заглушает его голос. Багровое солнце спускалось за горизонт. Стоял отлив, самый низкий за все время прохождения звезды, перед самым высоким, критическим приливом. Острова Марианы... Остров Гуам словно выросли, поднялись над водою на небывалую высоту, обнажив свои извечно скрывающиеся под водою, покрытые раковинами, водорослями и кораллами, скалистые фундаменты. Показались неведомые ранее острова. Мокрые, голые, безжизненные, никогда не видевшие света и солнца. Был редкий час затишья. Недвижим воздух. Спокоен океан. Этим затишьем необходимо было воспользоваться, чтобы перебраться в гидростат Погрузить продукты и большой парашют, предназначенный для спуска гидростата на бету, а также сделанные по особому заказу Тюменева, лёгкие и не занимающие много места астрономические инструменты. От теплохода к гидростату и обратно двигалась моторная лодка. Тюменев и Архимед наблюдали за погрузкой. Научные сотрудники Шипольского справлялись с этим делом не хуже заправских матросов и грузчиков. На шлюпке приплыл Савич. Лицо его было озабочено, даже мрачно, но увидев своих товарищей-океанографов, он принял беззаботный вид. Погрузка подходила к концу. С последним рейсом на моторной лодке прибыл Шипольский. Ему было трудно подняться по отвесному трапу. Он простился с отлетающими стоя в лодке. "Ну, а вы как?" спросил Тюменев. "А мы?" ответил Шипольский. — "Как говорится, на всех парусах, немедленно идём на север. Желаю удачи!" «Прощайте!» Последний груз принят. Сотрудники Шипольского спустились по трапу и прыгнули один за другим в моторную лодку. На мостике гидростата остались только Тюменев, Архимед и Савич. Последние прощальные взгляды, приветствия, и лодка уходит к теплоходу. Гидростат мерно покачивался на спокойных волнах. Но вот гладкая поверхность океана начала подергиваться рябью. Ветер крепчал. Наступал прилив. Три человека, обрекшие себя на добровольное изгнание с земли, стояли и, не отрываясь, смотрели на теплоход, на океан, на небо. Хотели наглядеться в последний раз. «У нас еще много времени», — сказал Тюменев, словно в оправдании себя и других. «Постоим. Посмотрим, пока скроется за горизонтом теплоход». Молчание. «Великое дело, привычка». «Сейчас самое низкое давление за всё время прохождения звезды, а мы чувствуем себя удовлетворительно. Помните, были паникёры, которые предсказывали, что мир задохнётся?» Краски заката давно угасли. Быстро темнеет. Теплохода уже не видно, крепчает ветер, всё выше вздымаются волны. Из-за тёмного горизонта на севере вдруг поднимаются два небольших, но ослепительно ярких солнца. От места их восхода до гидростата проливается золотистая полоса. Звезда напоминает о себе. Смотрит на людей своими зловещими глазами, голубым и красным. И трое людей, ослепленные ее светом, словно загипнотизированные, не могут отвести от нее глаз. Волна, поднявшаяся выше мостика, бросает к ногам людей шипящую пену. Это выводит их из столбника. Стоять на мостике становится опасно. «Ну что же, пора сходить вниз». «Распоряжайтесь, товарищ Савич! Прощай, земля!» Савич открывает люк. «Осторожней сходите», — предупреждает Савич. Спускается последним и наглухо завинчивает люк. Мимоходом зажигает электричество. Лампочки загораются на всем протяжении трапа, на всех этажах. Верхний этаж забит до отказа ящиками, бидонами, большими металлическими банками, продовольствием. Отопление еще не работает. В гидростате прохладно после душного воздуха экватора. С лёгкостью обезьяны, цепляясь за край трапа, Савич опережает Тюменева и Архимеда, минует жилые каюты с подвешенными у стен койками, помещение для механиков и проникает в центральный отсек. Пускает генератор, даёт полный свет, включает электропечи, аппараты, дающие кислород и очищающие воздух. Гидростат оживает. Слышатся гулы, жужжание ритмические шумы. Яркие лампы освещают сложные приборы, легкие металлические кресла. Становится тепло и уютно. От стены до стены пять шагов. Тесновато, но удобно. Все под руками. Тюменев улыбается и от удовольствия потирает руки. Теперь звезда может вырвать у Земли часть океанской воды. Тюменев проверяет, все ли в порядке. Иллюминаторы, перископы, сложная оптика, позволяющая хорошо видеть, что делается за толстыми двойными стеклами гидростата. Проверяет видящие зоны поверхности на оболочке гидростата. Мельчайшие фотоэлементы, покрывающие сплошным поясом наружную стену гидростата вокруг камеры наблюдения. Стальные прожекторы, вынесенные наружу, хорошо освещают картины подводного мира. Всё в порядке. Прекрасно действуют и остроумные приспособления, предохраняющие наружные фотоглаза от наседания слизи, ракушек, водяной пыли, живых и мёртвых микроорганизмов. Тюменев видел, как за стеной беспорядочно метались рыбы, но старого астронома больше интересовало то, что делается на поверхности. Через верхний перископ он увидел остров Гуам, хорошо освещенный звездой. Прилив быстро погружал остров в пучину океана. Океан мерно поднимался и опускался. Каждый последующий подъем был выше предыдущего. Шла последняя борьба сил притяжения звезды и Земли. Ведь небо и океан становился страшен. Маленькие красное и голубое солнце на ночном небе, соединяя свои лучи, освещали землю зловещим фиолетовым светом. Океан стонал, кряхтел, вздымаясь все выше и выше, как лошадь, которую резкими ударами поднимают на дыбы. Стихии воды и неба словно обезумели, волны взбрасывались вверх на невероятную высоту, пробивая тучи. Друг за другом гонялись огромные циклоны. Обрывки туч гонялись за циклонами и друг за другом. Соединялись, разрывались, разлетались, поднимались, падали, смешивались с волнами и пеной. Границы неба и земли стирались. Водяные массы вздымались, закручивались жгутом, как солнечные протуберанцы, и неизвестно было, падала ли верхушка этих водяных протуберанцев в океан или же уносилась в безвоздушное пространство. Тюменев был захвачен этими страшными, но величественными картинами, которые напоминали ему описание первых дней земного шара. «Изумительно!» — ежеминутно восклицал он. «Если вообразить, что это не океан и воздух, а огненная стихия раскалённых газов, то мы получим первую картину того далёкого времени, когда возле нашего Солнца прошла неведомая звезда и вырвала с его поверхности огненные массы, из которых и образовались планеты. А вы ощущаете, какая лёгкость во всех членах? Звезда поднимает нас невидимыми силами, и мы теряем вес! да да! «Сейчас я мог бы одной рукой поднять тебя, Архимед!» — продолжал говорить Тюменев, не отрывая глаз от перископа и размахивая руками. Когда волна заливала перископ, Тюменев волновался, нетерпеливо ожидая, когда видимость восстановится. Гидростат с наполненными воздухом камерами держался на поверхности бурного океана, как поплавок «Ну, ну, нажми еще немного!» — поощрял Тюменев звезду. «Еще одно усилие, и ты вырвешь из океана маленькую водяную планетку, подобно тому, как твоя сестра не когда вырвала из недр солнца кусок его огненной материи. Нажми же еще немного, поднатужься!» Савича и Архимеда очень забавляла, никогда не испытанное ощущение потери веса собственного тела. Они приподнимали друг друга, сдвигали вещи, подпрыгивали к потолку, Во время этой возни они и не заметили, как в возноголосое пение аппаратов и машин ворвался новый звук — глухой шум. «Что такое? Я больше ничего не вижу! В чём дело? Перископ испортился!» — с волнением воскликнул Тюменив. «Товарищ Савич, где выключатель подводного прожектора?» — спросил Архимед. «А, вот он!» — Турцев повернул выключатель. Через две секунды стены стали прозрачными, и путешественники увидели рыб, быстро проносящихся снизу вверх. «Мы, мы падаем! Опускаемся!» — уже с ужасом воскликнул Тюменев. «Почему? Странно, невероятно! Что произошло?» Савич уже понял и бросился к механизмам, управляющим наполнением и откачкой воды в балластных цистернах. «Если гидростат начал погружаться, значит балластные цистерны наполнились водой. Но каким образом?» Быть может, за время возни он сам или Архимед задели ручку? А быть может, и звезда своим притяжением расстроила работу механизмов? Выяснять времени не было. Савич спешил освободить цистерны от воды, после чего гидростат должен был всплыть. Потекли томительные секунды, которые решали судьбу экспедиции. С каждым метром погружения уменьшалась надежда на полет. Волнение Тюменева достигло высшей степени. Он тяжело дышал, побледневшее лицо покрылось потом. Если бы его тело не потеряло значительную часть веса, он не устоял бы на ногах. С широко раскрытыми глазами и тоской смотрел он на рыб, поднимающихся вверх. Словно они уже летели на звезду, в то время как он оставался пленником Земли. Наконец лицо его оживилось, и уже с радостным волнением он воскликнул. «Ага, смотрите! Рыбы начали медленнее подниматься вверх, а значит наше опускание замедлилось! Балластные цистерны освобождаются от воды!» А вот рыбы начали уже опускаться. Мы поднимаемся! Поднимаемся! Архимед! Великолепно! Интересно знать, оторвались ли мы от земли или нет. Надо всплыть на поверхность. Тогда мы уж, наверное, улетим в небо. А, быть может, мы уже летим? Летим, дядюшка. Смотрите. Архимед показал на прозрачную стену. Видны были звезды. Глубоко внизу лежал океан. Летим! «И как незаметно! Красота! Вот именно!» Восторженно воскликнул Тюменев. «Летим!» — сказал Турцев так просто, словно они находились в дачном поезде. «Летим!» — со вздохом отозвался Савич. Ему взгрустнулось. Он уже раскаивался в том, что пустился в это рискованное путешествие.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 «А потом он доберётся и до нас?» — с испугом спросил Савич. «Посмотрим», — мне определённо ответил Зюменив. Архимедрос рассмеялся и стал объяснять. «Ещё никто не летал в таких необычайных условиях, и трудно сказать с полной уверенностью, что с нами будет. Теоретические расчёты говорят о том, что водяная планетка должна была захватить с собою и часть земной атмосферы, но слой её слишком тонок, чтобы предохранить нас от мирового холода».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 Скоро лёд за стёклами начал таять. Показалось тёмное тело молот рыбы. Она вяло двинула хвостом. Начала оживать. «На солнечной стороне вода ещё не замёрзла. Направляйте гидростат прямо к солнечному пятну. Давайте, полный ход!» — командовал Тюменев. Савич и Архимед привели в движение механизмы. Гидростат пошевельнулся, как ожившая молот рыба, повернулся вокруг малой оси и двинулся вперёд. Сначала медленно, а затем всё быстрее.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 решил другую практическую задачу савич велики ли у нас запасы воды спросил он смотря для чего для питья и кислорода на месяц хватит ответил савич он висел головой к потолку прицепившись с тоой ноги к поручню трапа отсюда ему была хорошо видна земля а что вы задумали иван иванович не пустить ли нам вход гидрореактивный двигатель но хотя бы только для того чтобы повернуть гидростат и направить его полет к звезде об тумане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 «При экономии! Выдержим!» — заключил Тюменев, и, покончив с этим делом, взялся за астрономические наблюдения. Глава 12 Небожители. Архимед посмотрел на карманные часы и очень удивился. «Со времени отлета с Земли прошел всего час, а сколько произошло волнующих событий!» Небесное путешествие началось. Тюменев, Савич и Архимед по праву могли называть себя небожителями. Но нельзя сказать, чтобы эта жизнь в небе была вполне приятна и уютна. Отсутствие привычного веса собственного тела и окружающих вещей, отсутствие земного притяжения, ясно разграничивающего верх и низ, причиняли много мелких бытовых неприятностей. Достаточно было неосторожно притронуться, и вещи улетали из-под руки. Они не падали вниз на пол, а беспорядочно метались по всему помещению. Нарзан не выливался из бутылки в стакан, а вытряхнутый толчком собирался в большие и малые шары, которые висели в воздухе. Нелегко было поймать эти шары и отправить в рот. Приготовление пищи, еда, питьё требовали большого внимания, ловкости, сноровки. Даже передвижение по гидростату доставляло много хлопот. Ходить уже нельзя было. Приходилось перелетать, отталкиваясь от пола, потолка, стен. Иногда при недостаточно сильном толчке прыгун беспомощно повисал в воздухе, и требовалась посторонняя помощь, чтобы пришвартовать его к какому-нибудь борту. Тюменев раздражался, когда небольшая подзорная труба или спектроскоп улетали от него или сдвигались с места от одного его дыхания. Но в конце концов все привыкли жить в мире невесомого. Необычайное становилось бытом. Гидростат медленно сближался с ледяным метеоритом, но последние два дня, 6 часов, 18 минут были очень тягостны. Ледяной шар, белый и блестящий, находился совсем близко от гидростата. Вблизи он казался планеткой внушительной величины, занимавшей значительную часть небосклона, но пододвинуть гидростат к планетке уже не решались. Приходилось набраться терпения. При всей экономии воды не хватило. Кислородный паёк был убавлен, и путники испытывали на себе все признаки кислородного голодания. Болела голова, в висках шумело, сердце билось нервно, утомляемость чрезвычайно повысилась. Появилось чувство апатии, вялости, безразличия. А между тем, перед посадкой на ледяной метеорит надо было иметь совершенно свежую голову и упругие мускулы. При неудачном толчке о ледяной шар гидростат вновь отскочит. И если даже ненадолго. Это могло кончиться катастрофой. Поэтому Тюменев распорядился за несколько минут до посадки усилить приток кислорода за счёт аварийного баллона. Все ожили и бодро готовились к посадке. Она произошла так плавно, что люди едва заметили толчок. Все трое радостно вскрикнули. Савич разогрел полосы из сплава меди и никеля на внешней оболочке гидростата. Лёд подтаял. Гидростат одной стороной немного погрузился в лёд, быстро превращавшийся в воду. а безотказно работающие аппараты уже втягивали эту морскую воду по трубкам в гидростат, превращали в чистую питьевую воду и живительный кислород. Тюменево беспокоило только одно. По мере потребления льда воды гидростат должен был всё ниже опускаться в ледяную планетку, но скоро выход был найден. Нижняя часть гидростата нагревалась сильнее и потому уходила в лёд, верхняя же часть оказывалась приподнятой. Когда плавление льда и набор воды были закончены, вода под гидростатом ещё не замёрзла. Давался лёгкий толчок гидрореактивным двигателем и гидростат выскакивал из образовавшейся под ним ложбины на поверхность. Путники могли спокойно двигаться к звезде. Радио работало безукоризненно, и Савич регулярно сообщал Земле о ходе перелёта и о научных наблюдениях Тюменева, который уже успел сделать несколько больших открытий. Глава 13 Мастерство Архимеда. Звезда всё дальше улетала от нашей Солнечной системы. На Земле водворялся нарушенный порядок. Утихали бури, улеглись приливы, люди вздыхали с облегчением и говорили. Могло быть и хуже. А ледяная планетка и гидростат с заключёнными в нём тремя людьми неслись с возрастающей скоростью по исчисленному Архимедам пути навстречу планете Бета. Чем ближе подлетали спутники к звезде Абастумане, тем больше становились два Солнца, и тем дальше уходило красное Солнце от голубого. Уже трудно было представить, что эти два Солнца, находящиеся на неизмеримо большом пространстве друг от друга, составляют двойную звезду. Ледяная планетка летела по направлению к голубому Солнцу, и потому оно скоро начало казаться большим, чем красное, хотя на самом деле большим было красное. Уже невооруженным взглядом можно было видеть планеты Голубого Солнца, Альфу и Бетту, но Луну еще трудно было различить. Во время полета путешественники строго распределили занятия. Тюменев вел астрономические наблюдения, Архимед вычислял. Савич совмещал в своем лице бортмеханика и радиста. У Савича оставалось больше свободного времени, чем у других. Управлять полетом не нужно было, об этом заботилась звезда. Механизмы, снабжающие путников кислородом и водой, работали исправно. Радиопередачи и приемы отнимали не более четырех часов в сутки. Все вычисления Архимеда оказались правильными. Ледяная планетка благополучно пересекла орбиты Марса, астероидов, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Крайняя из планет нашей Солнечной системы, Плутон, проходил в это время сравнительно недалеко от ледяной планетки и своим приближением искривил путь ее полета, направив в сторону Голубого Солнца. Всё это заранее было предвычислено Архимедом. Тюменев успел сделать над Плутоном ряд наблюдений и сообщил их на Землю. Только один момент Турцев немного волновался. Это когда ледяная планетка находилась в критической точке между притяжениями голубого и красного Солнца. Голубое было ближе, но масса его меньше. Красное дальше, но масса его больше, и это почти уравнивало их силы. Тончайшими исчислениями Архимед еще на Земле пришел к выводу, что победить должно голубое Солнце. Но все же был момент, когда ледяная планетка как будто задумалась, заколебалась, в какую сторону направить путь. Влево — к голубому Солнцу или направо к красному. Для людей путь направо был путем смерти. По расчетам Архимеда, если бы победила притяжение Красного Солнца, ледяная планетка упала бы прямо на это Солнце. но высшая математика и высокое мастерство владения ее не подвели Архимеда. Ледяная планетка, пролетев некоторое время в опасной зоне, решительно свернула к Голубому Солнцу. А пока ледяная планетка будет приближаться к Голубому Солнцу, его планеты, как вычитал Архимед, должны были занять такое положение. Крайняя, Альфа, будет находиться на противоположной стороне орбиты, за Голубым Солнцем. А Бета подойдет так близко, что почти пересечет путь ледяной планетки — Остальное докончит притяжение Беты. Постепенно голубое солнце становилось все меньше, а Бетта росла, и скоро уже казалось огромным месяцем, раскинувшимся на полнебосклона Приближался интересный, но опасный момент. Спуск на планету Бетта. Глава 14 Перед посадкой.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 большой любитель рыбы». «Почему бы нам и не наловить рыбы?» Архимед и Савич охотно приняли это предложение. Как ни интересно было путешествие, жизнь в Гидростате протекала однообразно, а тут предстояло такое необычное развлечение. Молодые спутники Тюменева поспорили, как ловить рыбу — сетью или острогой. И то, и другое надо было еще сделать из имеющихся материалов. Решили острогой. Вооружившись, Архимед Савич в водолазных костюмах вышли из гидростата через люк верхние лёгкой надстройки. Голубое солнце уже довольно ярко пронизывало небольшую водяную планетку, внутри которой метались рыбы. Некоторые из них, уходя от остроги, выскакивали над поверхностью планетки, тотчас разрывались от внутреннего давления и медленно падали вниз. Охота была удачная. В этот день путешественники лакомились свежей рыбой. Делились впечатлениями и обсуждали план, как лучше прикрепить гидростату парашют, необходимый для посадки, чтобы он раскрылся уже в верхних слоях атмосферы Беты. Иначе рывок будет слишком сильным. Стропы не выдержат, лопнут, парашют оторвется. Примечание. Станции Марса и Венера успешно использовали парашют для аэродинамического торможения при спуске в атмосферы другой планеты. Конец примечания. На другой день Архимед, окончив ежедневные вычисления и произведя астрономические наблюдения, заявил, что до посадки осталось всего пять часов с минутами. Пора прикреплять парашют. Парашют хранился в верхнем отсеке, который мог наполняться водой. Тюменив и Турцев, помогая друг другу, надели водолазные костюмы и ушли. Савич уселся возле аппаратов управления закурил трубочку и задумался, что ожидает их в ближайшем будущем. Савич посмотрел сквозь стену. От нее веяло теплом,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 С милой родной Земли, которую сейчас невозможно даже разыскать в мировых просторах. Какая-то американская радиостанция говорит о трёх героях, которые решили улететь с Земли на звезду. Тюменев, Турцев и Савич — вот три славных имени. Савич слушает, улыбается и даже прикрывает глаза от удовольствия. Как всё-таки хорошо, что он принял участие в этой экспедиции. «Ну, вот и мы! Дело сделано!» — сказал Тюменев, входя. «А вы, кажется, дремлете. А о чём это болтает радио? Англия? Америка?» «Я не спал», — ответил Савич. «У вас, кажется, ранена рука, Турцев». «Рука? Пустяки!» — ответил Архимед, нас и перевязку. «Костюм водолазно разорвал, задев за железную скобу. Это хуже. Вода начала проникать внутрь костюма. Пришлось перетянуть руку обрывком троса. Хорошо, что это случилось, когда работа была уже окончена».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 А вижу только одну зелёную точку, быть может, освещенная вершина горы. Ну что ж, давайте надевать маски. Пора, — сказал Архимед. И я думаю, нам лучше улечься на койке. Когда парашют раскроется в атмосфере Бетты, удар будет очень сильный. Все надели кислородные маски, улеглись на койке и стали молча ожидать, как встретит их планета Бетта. Глава 15 Савич потрясён. Напряжённое молчание становилось невыносимым. «Если бы нам посчастливилось упасть в воду», — сказал Савич. «Я предпочел бы, чтобы наш гидростат упал в глину», — отозвался Тюменив. «Но ведь вы же не думаете, что глина мягче воды», — возразил Савич. «Думаю. Вот именно».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 Они уже привыкли к невесомости, и возвращаться в мир тяжести было крайне неприятным. Мышцы ослабели за время путешествия, и теперь руки и ноги казались налитыми свинцом. «Умираю! Задыхаюсь! Даже возгораю!» — стонал Савич, корчась на полу возле своей койки. «Фу! Да, тёпленько! Тренняя воздух! Фу! Гидростат нагрелся!» — отозвался Архимед со своей койки.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 «Ты о чем-то спрашивал меня, Архимед?» «Непонятно, да. Первый удар, допустим, рвануло при раскрытии парашюта, а второй, третий, четвертый... Обрывались стропы, что ли? А мы, кажется, угодили-таки в океан». «И не разбились», — ноющим голосом заметил Савич. «А упади в вашу глину или на сосновые доски, наверное, от нас ничего бы не осталось». «Вот ведь какой несносный мальчишка!» — проворчал Тюменев и, вылезая из-под стола, закричал.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 Горизонт казался очень близким и как-то сразу обрывающимся чёрной полосой, за которой едва заметно мерцали вдали зеленоватые полосы, не то на небе, не то на земле. На бытиле мы? Не попали ли мы на одну из её лун? спросил Савич, во всём сомневающийся. Почему вы так думаете? Потому что бы это должно напоминать собой землю, как уверял Аркусов. Но то, что мы видим, не похоже ни на что земное, ответил Савич. «Куда мы попали, скоро узнаем. Что мешает нам выйти наружу? Кстати, мы уже все пришли в себя, начали здраво мыслить и нормально рассуждать». Тюменив рассмеялся. «Ну, двигайтесь, Савич! Полезайте на мостик! Открывайте люк!» И все начали подниматься по узкому трапу. Глава 16. «Здравствуй, Бета!» Над головой показался голубовато-зелёный просвет. Тюменев приподнял маску, вздохнул и, убедившись в том, что воздух доброкачественный, снял её. Архимед и Савич, следуя его примеру, также сняли свои кислородные маски. «Хорошо дышится! Архимед, ты боялся, что крышка люка оплавится и запаяется наглухо, а перед нами готовая, открытая дверь!»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 «Я понимаю теперь, что шипело, когда мы опускались», — воскликнул Савич. «Видите эту щель в стене гидростата? Это уже не надстройка, а корпус гидростата, поняли?» «Начинаю понимать», — сказал тюменев. «Гидростат имеет двойные стенки. Между ними находился слой воды, который предохранял от ударов. Служил амортизатором. Так, когда гидростат врезался в атмосферу, его наружная стена нагрелась». «Вода закипела, и парни, находя выхода, разорвал стенку гидростата», — перебил Савич. «И вырвавшимся паром сорвало лёгкую верхнюю надстройку», — продолжал Тюменев. Архимед уже поднялся на верхнюю площадку и сообщил Тюменеву. «Все стороны целы. Парашют выполнил своё назначение прекрасно. Он лежит на воде, почему-то не тонет и даже совершенно сух. От водяной планетки, конечно, не осталось и следа. Она испарилась, а рыбы сгорели». «Гидростат погружён почти до верхней настройки и немного наклонён. Поверхность воды совсем близка». «Можешь достать рукой?» — спросил тюменев «Попробую», — ответил Архимед. «Странно. Возле самой стенки гидростата я вижу какие-то наплывы. Словно застывшая вода». «Ну что же дальше? Что там ещё?» — нетерпеливо спросил тюменев «Странно. Море на быте липкое, как столярный клей». «Твёрдые и косматые!» Тюменев, Азаним и Савич поднялись на верхнюю площадку гидростата. Она была наклонена к поверхности моря градусов на двадцать. Поручни на площадке были сломаны и искривлены взрывом пара и сохранились неподвижными только с приподнятой стороны. «Да, прошу целёханик», — заметил Тюменев и посмотрел вверх. «А небо? Что это за небо?»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 «Голубой свет исходит, очевидно, от голового солнца, но не может же солнце освещать сферу неба, ты да ещё только одну половину, да ещё полосами! Смотрите, смотрите, в небе дыра!» Подняв глаза, Тюмениф увидел, что в небе, как раз над их головой действительно имеется круглое отверстие. «Края дыры рваные, бахромой, а с бахромы спускаются какие-то нити», — сказал Савич. Они помолчали в раздумье. Вдруг Архимед воскликнул. Хорошо, что я был осторожен и попробовал застывшую волну не рукою, а концом железного прута от поручней. Прут этот теперь и не вытащишь. Прямо спаялся с волной. Ха, да, клей. Крепчайший клей, вот именно. А дальше, смотрите, вся поверхность моря покрыта какими-то длинными волосами или травою. При голубом свете, который разгорался всё больше, уже хорошо были видны эти волосы.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 Архимед нагнулся, протянул руку, схватил один волосок, притянул к гидростату и отпустил. Волосок отклонился назад, как пружина. «Действительно, этот волосок похож на китовиус. И так мы можем безопасно сойти на землю. Хоп!» Тюменев прыгнул с мостика через наплыв, но каблуком левого ботинка попал в клей и тотчас приклеился. Беспомощно задёргал он ногой, но ничего не помогло. Архимед и Савич прыгнули на землю более удачно и, ухватив профессора за руки, начали тянуть изо всей силы, как дедка репку. «Стойте! Вы меня оторвёте, а нога останется в клею!» взмолился Тюменев. Но осталась в клею не нога, а каблук. Он щёлкнул и оторвался. «Фу, ну и клей! В такую упадёшь, пропадёшь! Но всё-таки куда мы попали, а?» Вдруг между небом и землёй начали струиться ручьи синего цвета.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 Почва медленно поднималась и опускалась. «Здесь, кажется, существует хроническое землетрясение», — сказал Савич, едва поспевая за Тюменевым. Через полчаса быстрой ходьбы путники подошли к тому краю, который казался горизонтом с темной каймой над ним, если смотреть на него, стоя возле гидростата. В этот момент половина небосклона ярко осветилась великолепным сапфировым светом, а на другой половине небосклона заиграл рубиновый луч. Неосвещённые места казались серебристо-сирыми, с фиалетовым оттенком. Что за красавица это бета, с восхищением воскликнул Тюменев. Да, изумительно красивое зрелище, сказал Архимед. Видали вы что-нибудь подобное? печально проговорил Савич. Смотрите, брюки разрывал, как ножом разрезала трава проклятая. Тюменев стоял на краю горизонта и смотрел вверх вниз, вдаль.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 с улыбкой добавил Архимед. «Вот именно! Как качан капусты!» — согласился Тюменив. «И всё это в высшей степени странно!» «В конце концов мы упали не в море и не в степь, а, кажется, на вершину леса!» — сказал Архимед. «Пожалуй, что так, но какой-то это странный лес. Он напоминает огромные подводные водоросли, только эти ещё более гигантских размеров». Тюменив рассмеялся. «Выходит, что мы стоим...»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 Это, очевидно, сок растения. Того же происхождения и нити, свисающие с неба по краям дыры». «А волосы, значит, ворсинки на поверхности листа», — сказал Архимед. «Ну, конечно. Вот именно. Так оно и есть. И, если подумать, всё это совсем уж не так необычайно. Ведь у нас в океанах растут гигантские водоросли. Здесь же этакие ламинарии, но ещё больших размеров, растут на поверхности, и в этом нет ничего удивительного». Если вспомнить, что атмосфера на Бете плотнее земной, а тяжесть значительно меньшая, влажность и температура выше. Разные условия и создали иной растительный мир. «Да, и нам нужно будет так или иначе сбросить вниз гидростат», — заметил Архимед. «Ведь в нём находятся запасы пищи. Неизвестно, что мы найдём на планете и чем будем здесь питаться». «Но ведь если мы не найдём на нашей планете ничего съедобного...» «Если ваша бета будет настолько негестеприимная, что не накормит нас 100 то... Савич не успел договорить. Тюменев перебил его. «То мы умрём с голоду. Вот именно. Кто о чём, а Савич о 77 смертях, отовсюду нам угрожающих». «И как же мы сойдём вниз?» — не унимался Савич. «Не станем же мы прыгать, как кузнечики с листа на лист. Хотя здесь мы весим и меньше, чем на земле». «Стойте! Смотрите! Это ещё что такое?» Все оглянулись и застыли от удивления. Яркий изумрудный свет заливал прерью. Она тихо покачивалась. Через коричневый ковёр протянулась цепочка. Каждое звено этой цепочки было похоже на большую жемчужину, отливающую матовым червонным золотом. Все эти жемчужины пересекали коричневую прерью, направляясь из теневой стороны к ярко освещённой. Молчание длилось несколько минут. «Они движутся! Живые существа! Наверное, насекомые!» Тихо и взволнованно, — сказал Тюменев.